Переместитель. Нет пределов изобретательности человека, который, обладая невероятными умственными способностями, равно как и способностями негодовать, обнаруживает себя удерживаемым помимо его воли. Пребывание в заключении может показаться такому человеку большой утратой. Впрочем, подумайте об огромном количестве людей, которые, обладая полной свободой, не делают с ней абсолютно ничего. Столь широк выбор возможностей у того, кто способен поступать, как ему вздумается, что это может сковывать ему руки, ибо какой вариант ему выбрать. Однако, когда человек сидит в клетке, у него есть лишь одно занятие, кажущееся ему достойным – нахождение пути на свободу, и на этой единственной цели полностью сосредотачиваются его усилия. Переместитель – это объект, который, содержа в себе сущность холста, И вибрируя его свойствами был изобретен в купе с другими вещами дочерью госпожи Маларко и Дашини в то время, когда она содержалась в карантине в особняке господина. Этот прибор позволяет любому другому объекту, помещенному внутрь него, появиться на установленном расстоянии от того места, где он должен находиться, хотя переместитель и не помог Дашини добиться освобождения. Любой, владеющий таким прибором, найдет, что его использование значительно облегчает кражу мелких предметов, равно как и убийство, находящегося в другой комнате человека или шпионаж, поскольку внутрь переместителя можно поместить оптический инструмент и наблюдать за объектом исследования, отделенным от наблюдателя стеной.